Глава 42. Я сидел в своем кабинете и просматривал уже готовую статью, когда ко мне заглянул Ред. «Ты закончил?» — спросил он. Я сохранил написанное, вывел статью на принтер и протянул ему. Встав возле выходившего на тюрьму окна, Ред начал читать. Закончив, он снова повернулся ко мне и, и положил статью на стол. «Джек знает?» «Пока нет». Ред неожиданно рассмеялся. «Хорошенький сюрпризец вы ему приготовили, ничего не скажешь». «И это еще не все», — сказал я. Он приподнял брови. «А как поживает другая твоя статья?» «Которая?» «Та, над которой ты работал столько лет». «Мне по-прежнему кое-чего не хватает». Но ну, хоть догадки какие-то есть? Я пожал плечами. Мне кажется, я знаю, что произошло. Я просто не могу этого доказать. Рэд вышел в коридор и уже оттуда велел: "Продолжай копать". Я перевёл компьютер в спящий режим и схватил со стола ключи от машины. "Куда это ты собрался?" "Хочу сводить младшего братишку на рыбалку", пояснил я. Ну или что-то вроде того. Надеюсь, что на хорошую добычу? Да, я кивнул. Как минимум, это будет моя Вики. Решение суда, запрещающее мне приближаться к банку дяди Джека, продолжало действовать, поэтому Менди пришлось обратиться к судье за специальным разрешением. Уж не знаю, какие аргументы она приводила, однако судья Такстон довольно быстро удовлетворила её просьбу. Выписав специальный ордер, в котором в качестве основного условия было указано: "В банк я могу войти только в сопровождении Менди". Сейчас она и Майки, ставшие за прошедшие дни моей тенью, ждали меня внизу. Менди была в строгом деловом костюме. На мальчике были шлёпанцы, обрезанные джинсы и футболка с эмблемой бульдогов Джорджии, которая когда-то принадлежала Томми. Я присел перед ним на корточки. Отличный прикид, приятель. Майки просиял и с лёгкостью забрался ко мне на спину, после чего мы двинулись в путь. Всё ещё таща его на закорках, я вошёл в банк, где нас встретили дежурный администратор, хранивший непроницаемое выражение лица, и тот самый полицейский, который уже дважды арестовывал меня. Не поздоровавшись и даже не предложив нам кофе, администратор провёл нас по коридору в отдельную комнату, примыкавшую к высокотехнологичному хранилищу банка. Там я назвал управляющему номер 1978. Он принёс запертую сейфовую ячейку, и мы по очереди вставили в замке каждый свой ключ. После этого, так и не сказав ни слова, администратор удалился. плотно прикрыв за собой дверь, а я открыл крышку ячейки, вынул оттуда пачку бумаг и разложил их на столе. Бумаги были старые, пожелтевшие, но от них всё ещё пахло духами Томми, и я невольно подумал о том, что каждую из них она когда-то держала в руках. Большинство бумаг представляли собой депозитные квитанции и сертификаты датированные 80-ми годами прошлого 20-го века. Несколько квитанций были выписаны крупной брокерской фирмой из Нового Орлеана, а остальные офшорным банком, расположенным на Багамах. Суммы, проставленные в документах, впечатляли. Снова и снова я перечитывал одну из квитанций. Пока, примерно на третий или четвертый раз, не понял, А какой именно операции идёт речь? Ни хре. Я покосился на Майки и поправился. Ничего себе. Менди, склонившись над столом, рассматривала квитанции и сертификаты вместе со мной. Томми рассортировала документы по датам, поэтому я заново разложил их на столе уже в хронологическом порядке, пытаясь охватить всю картину. На сей раз Ни мне, ни Менди не потребовалось на это слишком много времени. Глаза Менди округлились, а рот слегка приоткрылся. Подумать только, что всё это столько лет хранилось у него под самым носом? Эти документы его уничтожат. Хотела бы я знать, как Томми их заполучила, если и существовала такая вещь, как бумажный след. То именно он был сейчас перед нами. Письменные свидетельства, подлинные документы, являющиеся одновременно неопровержимыми уликами. Трудно сказать. Впрочем, томи могла пролезть куда угодно. Я взглянул на разложенные передо мной недостающие фрагменты головоломки, мысленно завершая последнюю главу статьи, которую писал большую часть жизни. На самом дне ячейки, под документами, я нашёл две фотографии. На одной из них была Томми, снятая в старшей школе. Стоя между дядей и мной, она крепко обнимала нас за плечи. Именно такой я хотел бы её запомнить, и она наверняка это знала. Второй снимок был сделан 1 августа на нашем заднем крыльце. тот самый день, когда Майки получил первый в своей жизни день рожденный, так сказать, пирог. Тогда нас всех щелкнула тетя Лорна на память. На фото дядя и я стояли, а Томми сидела у наших ног и обнимала мальчугана, рот которого все еще был испачкан глазурью. Даже на этом любительском снимке волосы Томми казались тусклыми и редкими, темные глаза ввалились и а лоб пересекали едва различимые морщинки страдания. Внимательно разглядывая фотографию, я заметил то, на что не обратил внимания тогда. Вдоль подола ее футболки было мелкими буквами написано «Американская девчонка». Сзади к снимку был прилеплен желтый стикер, на котором Томми написала «Трое мужчин, которыми я восхищаюсь». Они успели вскочить на последний поезд до побережья. Примечание. Ещё одна цитата из песни Дона Маклина: Прощай, американская девчонка. Конец примечания. И вновь я, словно Ноеву, услышал её голос, увидел лукавую, озорную улыбку и серьёзный взгляд, устремлённый в бесконечность. Я держал фотографию перед собой, пока она не стала расплываться, а в баку не закололо от острого спазма. Заметив моё состояние, Менди тихо взяла меня за руку, успокаивая и даря утешение. Слова были не нужны. Мы прекрасно поняли друг друга. Майки тоже молчал. Хотя его взгляд то и дело перебегал с фотографии на меня и обратно. Впрочем, говорить ему все еще было трудно, хотя он усердно практиковался. Каждый раз, когда он собирался что-нибудь сказать, его лицо багровело от усилий, а губы слегка шевелились, словно пытаясь вспомнить, как произносятся самые обычные слова. Вот и сейчас мальчик покраснел точно от лет, пытающийся рвануть 400-фунтовую штангу, однако, когда он заговорил, Я едва расслышал его хриплый, похожий на шёпот голос. Ты без неё скучаешь? Да. Очень. Майки хотел добавить что-то ещё, но вместо этого взял у меня фотографию, постучал себя по груди и широко улыбнулся. Я хорошо умею обращаться со словами. Этим я зарабатываю себе на жизнь. И всё же слова далеко не всегда способны выразить то, что необходимо сказать. Этому научил меня не мой мальчишка-сирота. Впрочем, уже не ни мой, и не сирота. Снимок я бережно спрятал в карман рубашки, квитанции сложил в ячейку и запер, а ключ повесил обратно на шею. Пусть Джек побережёт их для нас до тех пор, Пока в город не приедут следователи ФБР, сказал я. Менди согласно кивнула, потом отодвинула от себя сейфовую ячейку и откинулась назад. Какая ирония, заметила она. Да, согласился я. Но так иногда бывает. То, что тебе нужнее всего, часто оказывается у тебя под самым носом. вызвав администратора, чтобы он отнёс драгоценную ячейку обратно в хранилище, мы направились к выходу. На этот раз я держал Майки за руку, и его резиновые сандалии громко шлёпали по отполированному мраморному полу. На улице мы полной грудью вдохнули тёплый сентябрьский ветер, который прилетел к нам через океан откуда-то из Средиземноморья. или возможно из самой Африки. По пути он пронёсся над прибрежными болотами, напитался их солоновато-горьким ароматом, и теперь, врывавшийся в наши лёгкие воздух пах домом и будил в памяти самые дорогие воспоминания. Джон Доу номер 117 нашёл свой дом. На этой неделе ребёнок-сирота, известный читателям под именем Джон Доу номер 117, присвоенным ему компьютером социальной службы, был официально усыновлён Уильямом и Лорной Макфарленд, семейной парой, проживающей в пригороде Брансуика. С помощью независимого дознавателя власти штата установили, что Джон Доу номер 117 является подкидышем, брошенным собственными родителями вскоре после рождения. Пять лет назад в суде Атланты родители мальчика были заочно лишены родительских прав, после чего ребенок был отправлен в государственный приют с целью дальнейшего усыновления или передачи на воспитание в приемную семью. В приюте мальчик получил свое первое имя, там его звали Стюарт Смок. Два года назад маленького Стюарта взяла на воспитание мисс Соня Беккерс, работавшей санитаркой в доме для престарелых Cedar Lakes. Скорее после этого Сони и ребёнок бесследно исчезли, и объявились вновь только 3 месяца назад, когда мисс Беккер сбросила ребёнка на железнодорожном переезде за несколько мгновений до того, как его машину протаранил товарный поезд. Вероятнее всего, это был несчастный случай, так как на месте трагедии так и не было обнаружено записки, какие обычно оставляют самоубийцы. После этого Стёрт был помещён в приют Брансуика, а затем передан на попечение семьи Макфарланд до тех пор, пока служба защиты детей не подберёт для него постоянную приёмную семью. На прошлой неделе мистер и миссис Макфарланд подали в судебные органы заявление с просьбой об усыновлении ребёнка, находящегося на их временном попечении. Вчера суд удовлетворил их ходатайство. По просьбе ребенка суд также изменил его имя. Теперь Джон Доу номер 117 будет официально именоваться во всех документах Томми Чейз Макфарленд. Впрочем, дома его будут называть просто Тич. Это имя мальчик назвал сам, когда его спросила об этом судья Такстон. Мы поинтересовались у 55-летнего мистера Макфарленда Что заставило его усыновить ребёнка в столь немолодом возрасте? Каждый ребёнок, сказал нам мистер Макфарланд, рождается с небольшой дырочкой в сердце. И если его отец не сумеет её заполнить, эта дыра растёт и превращается в постоянно ноющую глубокую рану, в пустоту, которую ребёнок старается заполнить всеми силами и всеми способами. главным образом такими, которые способны причинить ему больше вреда, чем пользы. Бог свидетель, я уже не молод, добавил мистер Макфарланд. Больше того, в своей жизни я совершил немало ошибок, но всё же я не настолько стар и думаю, я мне ещё по силам заполнить пустоту в сердце этого мальчишки. Быть может, он и не произошло от моих чресел, но он стал частью моей души. И я полагаю, что этого вполне достаточно. Двадцать лет назад мистер и миссис Макфарленд уже становились приемными родителями. Тогда они взяли к себе в дом семилетнего Чейза Уокера, так же, как и Тич, находившегося на попечении штата. Когда мы спросили мистера Макфарленда, почему в свое время он не усыновил Чейза, наш собеседник покачал головой, улыбнулся и ответил, Кто же усыновляет собственного сына?